Глава 18: Будильник зазвонил за два часа до восхода солнца. Илья открыл глаза и полминуты смотрел на фотографию с баррикадой. Точно персонаж мультфильма, идущий по воздуху, и вдруг осознающий, что трамплин закончился несколько метров назад, Илья рухнул внутрь самого себя, вспомнил, собрался из траченных сном частей и издал торжествующее «Хах». Никогда прежде этот возглас не слетал с его уст в 5.23 утра. Сегодня я навсегда покончу с почтой. Бодрый и вдохновленный Илья нарушил привычную последовательность ритуалов. Вместо того, чтобы включить чайник, одеться, умыться, почистить зубы, он почистил зубы, умылся, включил чайник, оделся. Обычно он завтракал ближе к семи, сортируя письма, но сегодня прикинул, не побаловать ли себя ранней яичницей. Решил отложить. Все равно через час, максимум два, вернется домой, тогда и поест. А после снова завалится в кровать. Безмятежный сон до полудня и в бой. Отсылать работодателям резюме. Илья забросил в рюкзак трудовой договор. Обулся, накинул куртку и выбежал на улицу. Шел по серой с дождевым блеском ноябрьской Праге и напевал про мясо и мужиков. В череде помятых лиц на станции метро Его помятое лицо было самым воодушевленным. В вагоне поезда ему посчастливилось подружиться с отменным псом породы Корги. «Я сегодня увольняюсь», — сообщил он хозяйке пса. «Как я вам завидую», — сказала сонная женщина, и Корги одобрительно вильнул хвостом. «Нахрен вас! Нахрен вас! Нахрен!» — шептал Илья, шагая ненавистной стезей по направлению к почтамту. Мелкие оконцы четырех этажей — источали жёлтый тоскливый свет. В темноте здание напоминало череп многоглазного инопланетянина. Колонны галереи, как великанские зубы, впились в плоть города. Зазевавшись, Илья двинулся на красный и был заслуженно отруган из окна проезжающего такси. Велел себе не витать в облаках и не погибнуть на самом старте новой жизни. Вблизи в Илье зародился тремор от предстоящего разговора с начальством. Захотелось покурить. «Потянуть время». Он повертел в пальцах незажженную сигарету, повторил свое недавнее «хах» и с высоко поднятой головой вошел на почту. «Доброе утро!» — крикнул он бородатому охраннику, зная, что тот не ответит. Ни разу не отвечал. «Доброе утро!» «И хорошего дня!» — отозвался охранник, нарушая традицию. Илья принял это за добрый знак. Часы показывали 6.05, и на первом этаже вовсю кипела работа. Мимо продефилировал широко улыбающийся водитель. Похоже, ни у одного Ильи сегодня было отличное настроение. Илья замешкался у входа, пытаясь понять, что кроме радушия охранника и улыбки водителя выбивается из привычной картины почтовых будней. Догадка ускользнула, не оформившись. Илья пошел по коридору, приглядываясь к открытым дверям и снующим в кабинетах людям. Так в детстве он изучал иллюстрации из серии «Найди 10 отличий». Нет никаких отличий. Очередной день сурка. Аквариум пани Маравцевой был заперт. Подожду. Илья оперся о стеллаж, с обратной стороны которого трудился его будущий бывший шестой взвод. Пахло булочками и кофе. Илья смежил веки и тут же их распахнул. Взгляд устремился вверх. Плесень исчезла. Кто-то раздобыл средства и уничтожил эту дрянь. Чистые плинтусы, чистые пластиковые квадратики подвесного потолка. Запашок порченных продуктов сгинул разом с плесневыми грибами. Ровно светили лампы, и за стеллажа доносились восторженные голоса. «Мое же ты золото!» «А щечки какие!» «Так и съела бы!» «Нет, вылитый Иисусик!» Илья приоткрыл рот. Он собирался зайти в свою пещеру, лишь подписав акт об увольнении. Попрощаться. Но ноги и разыгравшееся любопытство сами потянули за угол. На ум пришел фильм которому Илья все старался приобщить Вику, но Вика теряла интерес на десятой минуте. «Шоу Трумана» с Джимом Керри. Илья почувствовал себя актером, окружённым статистами. Не прячутся ли за стеллажами киношники с аппаратурой? В центре пещеры сгруппировались почтальоны. Они передавали друг другу мобильник, охали и причмокивали. Делали всё то, чего никогда не делали в присутствии Ильи. Выражали человеческие эмоции». «Привет», — сказал Илья. «Чао!» — Карл повернул телефон так, чтобы Илья полюбовался сфотографированным младенцем. «У Божедары внук родился». «Поздравляю». Илья попрыгал озадаченным взором по сослуживцам. Ленка Божидара и молодая блондинка поразительно некрасивой наружности, почтальонша из третьего взвода, словно вернулись с морей или побороли продолжительную болезнь. Глаза их блестели, щеки налились румянцем. На красных губах играли полуулыбки. Карл обмотал шею канареечно желтым платком, закрасил седину и подновил макияж. Теперь он походил не на труп, испорченный бездарным гримером, а на молодящегося рокера-ветерана. Илья вздрогнул, когда из соседней пещеры грянул раскатистый хохот. «Дети со мной не общаются», — сказала Божидара. «Признание слишком откровенное для замкнутых чехов, не говоря про взвод номер шесть». «Считает меня старый и скучный, но вот прислали фото внука. Прогресс, да?» «Ага», — сказал Илья, растерянно оглядываясь. На его столе лежала небольшая кучка писем, а центральный стол был пуст. «С дороги!» — весело прикрикнул мужичок из сортировочного цеха. Илья посторонился, пропуская набитую корреспонденцией тележку. Нехотя вошел в пещеру своего взвода. «Ты же знаешь Эвечку?» — спросила Ленка. Некрасивая блондинка помахала Илье рукой. Эвичка будет работать с нами». «А где пани видоуце Илья зарился на выход, не понимая, как очутился у своего стола и почему держит в руках письма. «В отпуске», — сказал Карл. «Я буду вашей пани видоуце Ленка подбочинилась. Арбайтон. Илья захлопал глазами и положил конверт в нужную ячейку. «Банки уже не делай», — сказал ему Карл через голову Божидары. Банки отдали другому взводу. «В жопу банки!» — сказала Эвичка. «А что у нас на завтрак?» «Гороховый суп», — сказала Божедара, пикая сканирующим устройством. «Мне бы гуляша. Мальчики и девочки, принимайте посылки». «Не желаем посылок», — шутливо закапризничала Ленка. «Вези обратно». «Что происходит?» — подумал Илья. А вслух сказал. «Плесень пропала». «Кто?» Карл посмотрел на потолок. «А». Ну наконец-то, могут, если захотят. У меня случай был, сказала Эвичка. Как-то мой муж. Илья подобрал бумажный прямоугольник с сердечками и неизменной подписью моей милой Яничке. Какое? Сороковое по счету письмо от романтика ухажёра которое он доставлял. Вспомнилась первая любовь, как он подбрасывал в почтовый ящик рифмованную анонимку. Пальцы ощутили сквозь конверт что-то твердое, маленькое, круглое. «Кольцо!» «Доработаю этот день», — подумал Илья, бережно помещая письмо для неизвестной Янички в ячейку. «Не обязательно дожидаться Маравцеву. Отдел кадров примет моё увольнение». В этот момент, словно прочитав мысли Ильи, пани Волчкова из отдела кадров заслонила тучными телесами проход. Пани весело пришла в себя. «И как она?» — озаботился Карл. Илья вспомнил старуху, скрючившуюся в туалете, несущую бред про отмычки и что-то про тварей и вместилища, черные как угли глаза, белые и будто светящиеся зубы, ее пальцы на своем носу, губы на своем загривке, ее легкое как мешок с листвой, тело на своем горбу. Воспоминания заставили поежиться. На почту уже не вернется, сказала паня Волчкова, но в целом лучше. Ничего не помнит. Волчкова посмотрела на Илью. Не поверила, когда ей рассказали, что она устроила в туалете. Ей очень стыдно и очень жаль. «Передавайте ей привет», — выговорил Илья. «Обязательно», — закивала пани Волчкова. «Вы славный юноша, пан Саюнов». «Он славный юноша», — подтвердила Ленка. В тот день принтер складывал бумаги аккуратной стопкой. Пенсионерка пани Григорова угостила Илью вафлями а пенсионерка Пани Нагинкова дала 200 крон чаевых. Рыженька из 10 квартиры вышла к почтальону в легкомысленном халате. 17 человек погибли при взрыве бомбы в Багдаде. 50 человек разбились на Боинге в Казани. 28 человек забрало наводнение во Вьетнаме. У искореженных, исписанных граффити почтовых шкафов в украшенном мозаикой чинжаке Илья повернул старомодный выключатель и посмотрел в коморку с мусорными контейнерами, Ему стало смешно. Как он мог придумать всю эту билиберду про призраков, едва ли не про заговор с преследованиями, и поверить в это? «Дурак», — подумал Илья и сплюнул воздухом. В почтамте, излечившемся от плесени, он перевернул последнюю страницу у Дилака, сверился с калькулятором, открытым в телефоне, и недоверчиво улыбнулся. В коем-то веке у него получилось с первого раза высчитать итог. Он был даже рад, что вечером Леся не сняла трубку, не перезвонила и не обругала его за то, что он так и не уволился с почты.